его должны были немедленно арестовать. И заработала режиссерская фантазия. Засыпая я уже что-то придумал, а когда проснулся на рассвете, понял, надо снять интервью Плетнева так, чтобы его под присмотром жандармов отправляли в ссылку. А в это время его товарищи гусары приезжали бы мимо, покидая Губернск. И чтобы подчеркнуть разницу в их положении, возникшую пропасть, надо снять Плетнева в костюме пехотного солдата рядового. Тогда станет ясно, что он уже разжалован. Как только мне пришла в голову эта мысль, я снял трубку и набрал номер комнаты, вся группа жила в гостинице, художника по костюмам, Нелли Фоминой. Было около семи часов утра. На наша художница уже бодрствовала. Мне нужно сегодня снять Садальского в пехотном костюме, не в офицерском, а солдатском. У меня нет солдатских костюмов. Есть жандармы, тюремщики, а солдатский костюм у нас не планировался. Где я его возьму? Да у Садальского и размер нестандартный. Где хотите? нелюбезно ответил я. Нужна нет ли на ленфильме? Шести один костюм из двоих. В общем, к 11 часам утра Садальский должен быть одет как рядовой пехотинец тех лет. Нейфемина совершила просто чудо, взяв костюм караульного, она переделала его. Что-то отпорола, сама на руках пришила красные канты, расдавала дужные погоны. Отломав от лома козырек, превратила ее в солдатскую бескозырку. Ровно в одиннадцать часов Садальский стоял передо мной в солдатской форме пехотинца. Она была ему чуть-чуть маловато, но это оказалось даже неплохо. Почеркивала его жалкий вид, особенно после красот гусарского мундира. Пока создавался костюм, моя выдумка тоже не дремала. Я позвонил ассистенту по реквизиту. пошел Лунову и попросил приготовить бричку, в которой будут увозить плетнева в ссылку его пожитки, а также сопровождающих его двух жандармов, и вы мундиры голубые. В общем, для своих сотрудников я устроил в этот день большой экспромт. Они все крехтели, но справились. Потом я пригласил к себе Станислава Садальского. рассказал ему, как намерен снять прощальные слова его роли. Я уже говорил, что Станислав парень легко возбудимый. Когда я, увлечённо размахивая руками, заряжая артиста своим видением и темпераментом, поведал ему о намерениях, в глазах его блеснулись слезы. Я понял, что актеру это понравилось. и Он вложит всю душу. И уже на самой съёмке придумалось главное, что подняло эпизод, придал ему подлинный гражданский взлет, и больше того, укрепило финал всей ленты, перевело фильм в более высокий градус взволнованности. Груштары, проезжая мимо разжалованного, исключенного из их рядов товарища, салютуют ему. Пример подаёт полковник Когда он подъезжает к нескладному солдату, у Покровского перехватывает гордо. Он молча и скорбно смотрит на любимца полка, наказанного за благородство, и истово отдает ему честь. К примеру командира следует весь полк, как серьёзный, полный более достоинства лица его друзей. Как четко и демонстративно взлетают их руки к киверам, Проходя мимо раженного солдата полк отдает ему почести, которые положены полководцам, фельдмаршалам императором. Да, это своеобразная демонстрация сочувствия, солидарности, восхищения своим товарищем его гражданской смелостью. Руки единодушно взметнувшиеся под козырек говорят о воинском братстве и солдатской чести, о достоинстве русской армии. которую не сломит Бенкендорфшин